Глава четвертая У профессора сидел Эймс. На письменном столе среди книги толстых папок красовались две большие бутылки с этикетками «Водка Смирнов». Эймс сидел в кресле, закрыв глаза, бледный, утомленный. — Я не зря трудился? громко спросил Пимброк. Профессор показал жестом «Говорите тише». Все прошло нормально. Ему помогал капитан Робинс из пятого отдела. К сожалению, ничего существенного. Опять газетные вырезки и черновые заметки несекретного характера. Критикует нас за то, что тянем в Африке. Профессор посмотрел на Эймза. Он только что приехал было начальство, докладывал и очень расстроился. Он же не виноват, что русский предельно осторожен с бумагами. А под подушкой искал. Говорит, что искал. Нашел там папку с черновиком статьи о Чарчиллевском плане Дунайско-Балканской Федерации. И там же лежала странная дудочка, кажется, индийская. «Это флейта для заклинания змей», — сказал Пимброк. «Русский уже научился заклинать. Теперь ему остается только завести змею. А у американки был...» У нее только косметические и кулинарные рецепты, письма от тетушек и школьных подруг и данные о курсе акций. Она, оказывается, очень интересуется биржей, а в чемодане, так же, как и у Мухина, дешевые игрушки». Профессор наполнил две рюмки водкой. «Ничего, рано или поздно, но найдем то, что хотим найти. Только надо запастись терпением». Испанцы говорят, терпение — второе мужество. Профессор и Пимброк чокнулись и выпили. Закусили соленым миндалем. «Могу вас порадовать», — сказал профессор. «Один из моих планов утвердили, и создана специальная группа для реализации этого плана». «Против русских? А что?» «Откровенно говоря, Пимброк отвел глаза в сторону». Мне не совсем нравится наше отношение к ним. Они все-таки наши союзники. Нечестная игра. Профессор зевнул и похлопал двумя пальцами по губам. Для разведчика человечество делится не на врагов и союзников, а на тех, кем надо интересоваться и кем не надо. А разведчик обязан интересоваться всеми. Но я могу успокоить вас. На этот раз мой план направлен против немцев. Вы назначены в эту группу. Пимброк кивнул в сторону Эймза. Он лопнет от зависти. Его направляют в Испанию по такому же делу. У него тоже будет занятная работа. Как вели себя ваши гости? Я угостил их коктейлем. Пили с удовольствием. Это хорошо, что они не боятся пить у вас. Может быть, действительно придется... Профессор сделал такое движение, как будто зачеркивал что-то. Считайте, что сегодня у вас была репетиция.